Двенадцатое предназначение. Двадцатый аркан указывает на то, что перед человеком стоит глубокая и многослойная задача, связанная с его родом. Это не просто работа с семьей или прошлым, это целая кармическая миссия — осознать, исцелить, завершить то, что предки не успели или не смогли пройти. Такой человек становится ключевым звеном в эволюции рода. Его задачей может быть остановка повторяющихся сценариев, разрыв негативных связей и восстановление энергетической целостности семьи. Но на этом путь не заканчивается. Эта энергия требует от своего обладателя мудрости, зрелости и способности принимать судьбоносные решения, от которых может зависеть и не только его личная жизнь, но и судьбы других людей. Это не преувеличение, это прямое указание на широкий масштаб влияния, заложенный в потенциале Аркана. Такие люди нередко становятся теми, кто меняет чужие судьбы через слово «выбор», «личный пример» или даже «молчаливое присутствие». Окончательная реализация зависит от того, в какой сфере человек найдет свое призвание. У двадцатого аркана большой выбор направлений, но каждая из них связана с влиянием и пробуждением. Человек может проявиться как наставник, пробудитель, исследователь или проводник высших смыслов. Главное не прятаться от своей силы, а принять ее с уважением и начать действовать на уровне, соответствующем глубине своей души. Основные задачи. Первое — очистить и исцелить родовую карму, осознать, завершить и не повторять сценарии боли, страха, жертвенности, предательства, бедности. Ты — точка перерождения рода. Второе — стать проводником перемен, помогать другим проходить кризисы, трансформации и перезапуски, вести через боль к новому этапу жизни. Ты — пробуждающая сила. Третье — прожить собственное перерождение, пройти через внутренний кризис, обнуление, потерю старого «я» и выйти на новый уровень сознания. Без этой трансформации твоя сила спит. Четвёртое — принять ответственность за свою судьбу и свое влияние, перестать быть ведомым, начать осознанно влиять на мир вокруг себя, понимать силу своих слов и решений. Ты способен менять чужие судьбы, начни с собственной. Пятое — духовно повзрослеть. Выйти из детской позиции «мне должны, я ничего не решаю» и стать внутренне зрелым, спокойным и сильным. Зрелость равно стабильный поток, признание и реализация. Шестое — помогать другим осознавать и меняться, быть наставником, психологом, учителем, медиатором, тем, кто включает свет в чужой жизни. Ты не просто участник, ты триггер перемен. Седьмое. Жить по совести и внутренней правде. Честность – ключевой компас. Любая ложь, самообман и манипуляция быстро перекроют поток. Предназначение 20 аркана требует полной внутренней чистоты. Восьмое. Влиять на судьбы других через слово, знание, пример. Речь, текст, взгляд, действия – Все, что ты транслируешь, меняет людей. Ты не имеешь права быть пустым, за тобой идут. Девятое. Реализовывать свое влияние в социальной или духовной сфере. Политика, психология, наука, образование, искусство, духовность, реформы. Любые сферы, где можно нести свет и суть. Ты не про личное, ты про общее. Десятое. Завершать кармические циклы, а не продолжать их. Не тащить обиды, не зависать в прошлом, не повторять ошибок. Завершать, отпускать, обновлять. Ты — перезагрузка системы. Что мешает, первое, непроработанные родовые травмы, обиды на родителей, боль детства, незавершенные сценарии рода. Пока нет исцеления, нет ясности пути. Второе, страх перемены внутреннего перерождения, боязнь потерять старую жизнь, разрушить иллюзии, выйти из зоны комфорта, а без обнуления новое не начнется. Третье — зависимость от мнения семьи и окружения. Жить, как сказали родители, чтобы не осудили, как принято. Миссия требует свободы, а не угождения. Четвёртый — отказ брать ответственность за свою силу и влияние. Я ничего не решаю, от меня ничего не зависит. Бегство от собственного масштаба. Двадцатый аркан дает влияние. Принял — пошел вверх. Отказался — застрял. Пятое, сомнение и нерешительность, постоянный анализ, метание, бесконечный «а вдруг?» предназначение требует действия, а не размышлений на месте. Шестое, жертвенность и жизнь ради других, растворение в семье, партнере, детях, отказ от себя во благо, когда нет себя, нет и пути. Седьмое — привычка бежать в рутинную суету, занятость мелочами, чтобы не смотреть вглубь. Смысл не ищется в списках дел, он под слоем внутренней тишины. Восьмое — недоверие к себе и своим чувствам, ориентир на внешнее, а не на внутренний голос, интуицию, отклик души. Путь двадцатого аркана интуитивен, логикой его не построишь. Девятое — подавленный духовный потенциал. Страх собственной необычности, отказ от интуиции, способности, миссии. Когда душа хочет служить, а ты играешь в ненормальность, ты теряешь себя. Десятое — неосознанный страх влияния и лидерства. Убеждение, что лучше быть в тени. Ответственность — это страшно. Двадцатый аркан не про тихий угол. Это энергия судьбоносного воздействия. Одиннадцатое. Стыд за свои истинные желания и таланты. Боязнь показаться слишком, не таким, неудобным. Пока ты стыдишься себя настоящего, твоя миссия молчит. 12. Отсутствие веры в свое предназначение. Мысль «все уже все делают лучше, у меня ничего особенного нет». Сомнения убивают путь еще до старта. Как это исправить? Первое. Прими связь с родом и начни ее осознавать. Перестань бежать от темы семьи. Начни с признания «я часть рода, и я могу быть его обновлением». Изучи историю семьи, поговори с родителями и старшими, собери факты и замалчиваемые события. Второе. Прости родителей и отпусти претензии. Пока ты внутри обиженного ребенка, ты не выйдешь в энергию взрослого и сильного. Прощение не обязывает любить, оно освобождает. Третье. Заверши старые сценарии. Посмотри, что в твоей жизни повторяется из поколения в поколение. Разводы, бедность, одиночество, болезни. Осознай это и скажи «Я завершаю этот сценарий. На мне это заканчивается». Четвёртое. Пройди через свое перерождение. Не бойся слома старого «я». Кризис, потери, обнуления — это не кара, это инициация. Позволь себе умереть в одном качестве и родиться в другом. Пятое. Прими свою миссию и масштаб. Не притворяйся маленьким. Ты пришел влиять, менять, вести. Страх этой силы удерживает тебя в болоте. Признай, я способен менять судьбы и несу за это ответственность. Шестое. Начни завершать все хвосты. Брошенные дела, долги невыполненные обещания, незакрытые гештальты жрут твою энергию. Двадцатый аркан любит чистоту и закрытость процессов. Составь список незавершенного и каждый день закрывай по одному пункту. Седьмое. Развивай интуицию и слушай свою совесть. Этот аркан работает через внутренний голос. Если ты его глушишь, ты теряешь проводимость. Начни доверять себе, чувствовать что звучит, а что фальшиво. Практики тишины, медитации, дневник инсайтов, честные разговоры с собой. Восьмое. Ищи, где ты можешь быть полезен другим. Деньги и энергия по двадцатому аркану приходят через служение. Но не жертвенное, а осознанное и зрелое. Отдай в мир то, что ты умеешь делать лучше всех, и это вернется. Проекты, наставничества, помощь в тяжелых периодах, поддержка тех, кто теряет опору. Девятое. Очисти тело и пространство. Энергетическая и физическая грязь равно застой, равно блокировка аркана. Наведи порядок в доме, теле, голове. Детокс, уборка, избавление от хлама, очищающие практики, минимализм. Десятое. Прими идею, что ты пришел не для комфорта, а для смысла. Когда ты живешь, лишь бы было спокойно, энергия аркана тухнет. Когда ты живешь ради чего-то большего, она зажигается. Найди, что дает тебе ощущение смысла, и строй жизнь вокруг этого.